Глава 20. Всеобщее разочарование. Темнота, явно законсервированного на долгие годы помещения, медленно отступала под напором огненных сфер мага. Тихий шелест шагов впереди меня заставлял сердце восторженно ёкать от предвкушения и возможности увидеть что-то интересное. Облизала пересохшие от волнения недавней перепалки губы. Тихо вздохнула. Адриан, идущий на шаг впереди меня, замедлился. Огненные сферы моргнули. Я, вздрогнув от новой волны магии, неловко поставила ногу на очередную скользкую от многолетней пыли и грязи ступеньку и поскользнулась, начав заваливаться назад. Тихо вскрикнула, уже представив момент встречи моей головы с каменными ступенями. Но когда я уже мысленно готовилась к сильной боли, тело вдруг обдало морозной свежестью, подхватившего меня на руки, ледяного мага. «Осторожнее!» Его тихий шепот в интимном полумраке слабо освещенного подземелья отозвался теплым томлением у меня в желудке. Похоже, я действительно рисковала, решив сунуться сюда в одиночку. Сглотнула вдруг ставшую вязкой слюну, стараясь не шевелиться в неожиданно теплых руках. Почему-то я представляла его кожу, обжигающей холодной. «Спасибо», — голос дрогнул. Зажмурилась, пытаясь привести мысли в порядок, И убедить саму себя, что все нормально. Это просто обыкновенная химическая реакция в юном теле. Не более. Если бы меня также подхватил Герт, ощущения были бы те же. Вспомнила, как он обнимал меня в коридоре академии, пока мы прятались от близнецов, спешащих на бал за своей невестой. И постаралась сразу же отогнать это видение, убеждая себя, что я ничего не почувствовала только потому, что была увлечена исчезающей, И появляющейся дверью. Да. Именно поэтому, а не потому, что меня хоть как-то волнуют эти два таких разных и таких одинаковых мужчины. Ладонь ледяного мага опустилась мне на голую кожу груди, впитывая в себя мой заполошный от противоречивых эмоций пульс. Спокойнее, снова тихий интимный шепот мне на ухо, и неожиданно легкое, и совсем не холодное дуновение ветерка. Я подумала, что он все-таки скорее водяной маг. С предрасположенностью к холоду. Меня осторожно отпустили, снова поставив на ступени. И только после этого Адриан, все это время стоящий к нам спиной и рассматривающий что-то в пока еще невидимом для нас помещении, обернулся. Его глаза лукаво блеснули огненными искрами, но он промолчал. Плавный шаг в сторону, и нам открылся вид на пыльное, невероятно грязное помещение подвала, которое заполняло различного рода рухлить, клочья гордин покосившийся от старости шкаф, открытый сундук с какими-то тряпками. Разочарованно выдохнула, но еще пока не оставила надежду на то, что среди этих старых обломков может найтись что-то интересное. И, уже не обращая никакого внимания на близнецов, прошла мимо них, убирая грязную пыльную ткань с чего-то объемного. В воздух мгновенно поднялся большой столб пыли, пляшущий в свете огненных сфер. Смачно чихнула. А потом еще и еще, но продолжила убирать пыльные тряпки, с интересом открывая ящички, найденного под тканью секретора. Не знаю, чем в этот момент занимались близнецы, но меня уже точно никто не трогал, позволяя в свое удовольствие копаться в разного рода хламе. Восторг неожиданного приключения в доме, приятным теплом радости и восторга, разливался по крови. Понятия не имею, сколько я рылась в старых вещах, но пришла в себя уже только тогда когда огненные сферы темными искрами начали оседать на пол, практически растворяясь в воздухе. Живот жалобно завыл, напоминая о себе. Удивленно чихнула. «Это что? Это сколько я тут?» Осмотрела перепаханное помещение с вывернутыми ящиками. Волосы, снова упавшие на лицо, пришлось быстро убрать. Попыталась отереть от правой руки какую-то въедливую пылинку. И только я уже думала начать подниматься, как откуда-то сверху раздалась вредным и противным голосом резкая команда, убившая весь мой восторг от находок на самом корню. Их высочество ждут к ужину. Срочно. Сморщилась, припоминая, при каких обстоятельствах я попала в этот подвал и что этому предшествовало. Вредные императорские племянники. Подошла к собранным в хлипкую деревянную коробку вещам, схватила ее, и, гордо вскинув подбородок, поднялась наверх, осторожно ступая на ступени. Не думаю, что мой отец обрадуется, узнав, что его любимая дочурка свернула шею в пыльном грязном подвале. Дворецкий, неприязненно встретивший меня наверху, хмуро прошелся по мне взглядом, резко отбирая прижатую к груди коробку. «Их высочество ждут!» «Срочно!» Непререкаемым тоном. «Ну а я что?» «А я ничего!» Тихо хмыкнула, представила, что я из себя, должно быть, сейчас представляю, после того, как несколько часов копалась в пыли и уверенно направилась в сторону столовой. У Дворецкого удивленно округлились глаза. «Должно быть, он ждал, что я сначала зайду к себе в комнату, приму душ и переоденусь, но грязь да пыль, право, какие мелочи!» Не обращая внимания ни на какие злобные взгляды, открыла дверь, ведущую в столовую, и, гордо задрав подбородок, прошла к своему месту. Села. И только тогда заметила за столом лишние уши и глаза, с каким-то странным исследовательским интересом, разглядывающие меня. Близнецы же и вовсе, кажется, дышать перестали от моей наглости. Оскорбленно сверкнула глазами, а нечего было на меня столь грубо орать и звать. Сами же сказали, что срочно. Взяла вилку в руки, и под ошарашенными взглядами мужчин, молча начала есть, стараясь не касаться ничего пропыленными пальцами.